Глава шестьдесят третья. «Нет, я совершенно не согласен терпеть эту солдатню. Это просто возмутительно!» Раздается уже, наверное, в пятнадцатый раз за последние полчаса, и Клариса, как верная псина, срывается с места и бежит подавать звезде свежие влажные салфетки, которыми тот постоянно промокает лицо и шею. «Марио, может быть, воды?» Кла отчаянно лебезя заглядывает ему в глаза. «Нет». Развалившийся в кресле мужчина пренебрежительно кривит рот, бросая на Кларису надменный взгляд из-под длинных белёсых ресниц. «А может, перекусить?» «Да нет же!» Теперь тот отмахивается от нее, как от надоедливой мошки. «Я хочу домой. Я неясно выражаюсь. Я говорю на иностранном языке. Вот и хоти дальше». Бормочет Джек себе под нос и отворачивается. Благо, его никто не слышит, а то началось бы. Вернее, начался бы цирк, главный клон которого всех уже достал. Даже Карла терпеливо ждет окончательное решение полковника. Сидит в предложенном ей плетеном кресле с бутылкой воды в руке и выражает свое нетерпение лишь помахиванием носком туфли. Зато ее спутник отжигает на полную. То ему жарко, то кло, надо понимать, выделенное ему в рабыню неуслужницы, плохо машет на него веером. То дует слишком сильно, то. В общем, нелегко живется бедняги. И брюки помялись, и мозоль на пальце натерлась, почему Клариса не взяла с собой мягкие стельки и отпариватель. О, да! Мучает клон с особым наслаждением. А то и хоть бы что виляет хвостом. Закатываю глаза и тоже отворачиваюсь. Омерзительные. Оба. Полковник отправился записывать сообщения для своего командования, а нам велел ждать в бараке, предоставив для ожидания пустую комнату, в которой уже имелось несколько стульев, плюс распорядился принести более удобные кресла из соседнего барака и обеспечить дорогих гостей едой и напитками. Неплохой сервис в данных обстоятельствах. И теперь самый дорогой из гостей, устроившись по центру помещения, Устраивает концерт, демонстрируя свою значимость. Театр одного актера. ага. Карла отдыхает в кресле. А Клариса бегает вокруг своего подопечного. Охрана же разместилась у выхода, проигнорировав стулья. Не едят, не пьют, хотя холодильник с сэндвичами и напитками стоит прямо возле них. Тоже, видимо, какой-то свой протокол. Кстати, мой приятель Луис неважно выглядит в полной экипировке на такой жаре. Был бы он белокожим, должно быть, уже раскраснелся бы, как вареный рак. А так только дышит тяжелое время от времени оттягивает ворот куртки у горла. Лысина блестит от пота. Перехватываю его взгляд и киваю в сторону провианта, но Луис решительно качает головой. Ну точно, нельзя. Кто это вообще такой? Шепотом спрашивает Джек, склонившись к моему плечу. Мы устроились в стороне от всех подпираем подоконник единственного в комнате окна. Не знаю, попросил ли Джека остаться с нами полковник, или это его личная инициатива, но с ним точно веселее. Особенно учитывая тот факт, что кроме холодного «Здравствуй, Кая за последний час Карла не сказала мне ни слова. «Это?» — хмыкаю. «Сам Марио Мурильо». «Ясно, что сам», — язвит Джек. Он ваш главный акционер. Почему перед ним все пляшут? Тихонько усмехаюсь и смещаюсь к Джеку поближе, чтобы никто не подслушал, о чем мы тут шепчемся. Он всемирно известный режиссер, звезда и все такое. Джек кривится. Божок, я понял. Прыскаю, прячу лицо, уткнувшись ему в плечо. Такой божок? Шепчу. Может велеть принести в жертву миллионный контракт так что его лучше не злить. По-моему, вы на своем пятом путаете не злить и подлизывать. Оборачиваю, чтобы проследить, куда он смотрит. Ого себе! Марио снял сандалии, и теперь кло массирует ему ноги. Есть такое. Признаю ранее сказанное и с восторгом комментирую увиденное. Улет! Такс, где там моя камера? Что они хоть снимали? Отвлекаюсь от съемки картины, которую мысленно уже окрестило «падение змеюки», и пожимаю плечами. «Фильм о фильме?» На самом деле понятия не имею, что это вообще был за фильм. И что его снимали на «Пандоре» тоже не знала. Но правды ради я и не интересовалась. Кино и кино, многомиллионный контракт, из-за которого даже приодели охрану в офисе. Вот и все, что мне об этом известно». А то, что в проекте участвует Марио Мурильо, я узнала только час назад, когда увидела его возле барака. И то Луис успел шепнуть мне, кто это такой. Я его ни разу не видела. Сначала открыли планету для всех желающих, а потом удивляются, как сюда попали наркоторговцы. Ворчит Джек. Полностью с ним согласна. Жажда наживы никогда до добра не доводит. А Ландор явно пускал сюда людей не за красивые глазки. «И много тут побывало», — шепчу. И ему-то полковник явно рассказал больше, чем остальным. Джек морщится. «И геологи, и биологи, и археологи, и терроформаторы. И кто-то умудрился добраться до шахты и восстановить их работу. Работали тихо и аккуратно, не жадничали с партиями и не привлекали к себе внимания». «С ума сойти». Если бы не похитили Шона, сколько еще работал бы этот отлаженный бизнес? Все, я отказываюсь в этом участвовать. В очередной раз заявляет Марио Мурилью, заламывая руки. Кло тут же перестает массировать его ступни и хватается за веер. Ниже Маши! велит ей этот божок, приподнимая нижний край рубашки. Живот у него плоский, но дряблые, совершенно лишенные растительности. Лучше бы сходил в зал, чем занимался эпиляцией. Это я снимать не стану. Отключаю камеру. «Карла, дорогая!» Не унимается наша звезда. «Ты обещала, что мы сегодня улетим. Я не способен переносить жару так долго». «Как же он фильм-то снимал?» Буркает Джек. «Так они его давно сняли», откликаюсь. «Наверное, было холоднее». Надеюсь, он застал сезон дождей. В голосе Джека отчетливо слышны мстительные нотки. Про местные дожди я читала. Заряжает ни с того ни с сего и может лить неделями, а то и месяцами. Наверное, только поэтому несчастные кусты не засыхают окончательно. Им есть чего ждать. Карла, ну сделай же что-нибудь! Мурилья уже не стонет, требует. Наивный. Кло — его уровень для манипуляций. С удовольствием наблюдаю, как Карла с королевской грацией отставляет от себя бутылку с водой и величаво приподнимается в кресле. «Марио, милый, как только мы доберемся до Нового Рима, наши юристы посмотрят, что можно сделать». «Бинго!» Тот тут же устремляет на нее алчный взгляд. «Думаю, такая статья расходов, как причиненные неудобства, будет весьма кстати. Не находишь». Гордый задранный нос и поза нахохлившегося петуха все еще выражают протест, однако по глазам все уже ясно. Карла его сделала, а от денег этот тип не откажется. Но учти, тем не менее, все еще набивает себе цену. Больше я с вашим каналом дел не имею, даже не проси. Нам всем нужно отдохнуть, улыбается Карла. Однако ее тон, и спокойная величественная поза так и транслируют. Если мне понадобится, ты будешь даже выпрыгивать из торта на моем дне рождения. Мурилью мученически закатывает глаза и протягивает к Ларисе руку ладонью вверх, сгибает и разгибает пальцы. Та немедленно вкладывает в нее влажную салфетку, и мужчина принимается прижимать ее то к лбу, то к шее. Идет. Вдруг громко произносит Джек, обернувшись через плечо в окно. Да неужели? кривляется Мурилья. Может, еще массаж? предлагает ему Кло. Маши, давай, и сам машет на нее руками. Маши, не останавливайся! И Клариса принимается за работу. Злорадно усмехаюсь и снова незаметно включаю камеру. Ну, все, змеюка, попалась. Идем на посадочную площадку. Провожают нас сам полковник Бристола, группа поддержки в количестве пяти человек, что неудивительно, учитывая количество телохранителей Карла и ее спутника. «Зачем нам куда-то ехать?» Коню чуть Шон, на локте которого я болтаюсь, чтобы не споткнуться в сумерках. «Какая разница, где ночевать? Я бы тут еще спел. Ты даже не представляешь, как это здорово петь у костра. Чур его!» «И представлять не буду». «Ты слышал, что сказал полковник?» «Шеплю в ответ». «На ночь, на ласточку нельзя. Сейчас отслеживается все воздушное пространство. Надо сидеть и не высовываться. Так что не знаю, как ты, но я хочу спать в мягкой постели, а не в заброшенном бараке». «Вот именно», — ерничает Шон. «Ты не знаешь, как я, потому что опять не спросила моего мнения». «Глядите-ка, как на нем приключения сказались!» «Я и сейчас не спрашиваю», — огрызаюсь, «а констатирую. Глаз с тебя не спущу, пока не передам папе из рук в руки». «Кай, не будь занудой!» — пытается вырвать локоть. «Что со мной будет за одну ночь?» «Мои седые волосы будут!» «Какая седина тебе двадцать семь?» «Вот именно! Я здесь старшая!» Спор прерывается по причине прихода на посадочную площадку. Марио в сопровождении одного охранника и верной Кларисы сразу же забирается во флайер, а Карлу отводит в сторону полковник. Щурюсь, пытаясь прочесть по губам. Кажется, Бристол заверяет, что разрешит покинуть планету, как только получит ответ от своего начальства. А Карла намекает, что была бы очень благодарна за ускорение процесса. Бристол намек игнорирует и просит набраться терпения. «Ласточку выпустят завтра к вечеру. Ко мне подходит Джек. Будь готова, когда я позвоню». «Слушаюсь и повинуюсь». Кривляюсь. Джек мученически возводит глаза к темнеющему небу. «Усмехаюсь. Кстати, Луис сказал, что у них на борту есть место, и мы с Шоном можем вернуться домой с пятым». Тусклого освещения прожектора, установленного на посадочной площадке, недостаточно. Не вижу выражения его глаз, но темная бровь ехидно изгибается, это точно. И что-то ответила на это заманчивое предложение. А что я могла ответить? Распрощаться здесь и сейчас? Насовсем. Бросаю взгляд на Карлу. Еще разговаривают. Шон отошел, чтобы не мешать, и пинает ногой полуневидимый во мраке булыжник. Охрана сместилась к шефу и зорко бдит за округой. Поэтому, поддавшись порыву и моменту, преодолеваю разделяющее нас Джеком расстояние в один шаг и обвиваю его шею руками. «Ни за что!» Привстав на цыпочки многообещающе шепчу ему на ухо, когда он догадливо опускает ко мне голову. Ржет. На такой ответ я и рассчитывал. «Да между нами уже такой уровень сексуального напряжения...» Что скоро молнии бить начнут. Естественно, мы с братом полетим на ласточки. это даже не обсуждается. Твой любовник. Карло впервые заговаривает со мной, когда флаер поднимается в воздух. Если бы деловой партнер, отвечаю, я здесь вообще-то работаю. Карло адресует мне сдержанный смешок и отворачивается к окну. Ну и зря. «Ничего такой мальчик». «Да, фактурный», — беспардонно вмешивается в чужой разговор Мурильо. «И теперь я отворачиваюсь к окну со своей стороны, чтобы ничего не ляпнуть». «Я бы его снял». Шон, устроившийся на сиденье рядом со мной, давится воздухом и начинает отчаянно кашлять. «В фильме своем снял бы», — оскорбленно поясняет светило кинематографа. «А вы, юноша, кстати говоря, кто?» «Мы раньше не встречались?»